Оглядываюсь в глазах Чингиза, и падла какое-то жалкое пришибленное выражение. Патт начинает медленно отползать в сторонку. Похоже, маньяк замечает. «Сергей, у нас времени немного». В полголоса, говорит он, Зуко берет его с плечо. «Давай потом отметить и встречу». Мак стряхивает его руку, у коризины качает головой. «И ты, да, и ты. Поздороваться не дадешь. Нет, все, я обиделся». Мук, давай в начале дела сделаем прошлую. Ты ведь в курсе, что произошло. Я ведь сказал. Кто-то. Интересно, кто? Смотрю на шурку. Тот разводит руками и слегка втягивает голову в плечи. Давно думал, что дело к этому идёт. Садясь рядом, шепчет компьютерный баг. Его шёпот ещё более пронзительный, чем когда он говорит в полный голос. Это настоящий театральный шепот, которому артисты учатся долго и трудно. Да, бардак, бардак. Ленька, а как там, мадам? Ничего, нормально, шепчу я. Мак, давай послушаем Шурку. Зуку с громким хлопком закрывает рот обеими ладонями. Жест это ему явно нравится, значит, три минуты тишины нам обеспечены. Маньяка-то тоже понимает и начинает говорить без лишних церемоний. Вчера мы все вели себя непрофессионально. Более того, смешно. Падло кряхтит, Чингис кивает, пад забивается куда-то в дальний темный угол и делает вид, что разглядывает корешки книг. — Во-первых, Чингис, твоя система защиты оказалась примитивна. — Это хорошая система, — возражает хозяин. — Просто она не работает, — говорит Шурка. — Во-вторых... Мы сразу же едва появился тёмный дайурх проявили агрессивность. Тут моя вина, конечно. Я использовал очень неплохую разработку нашей фирмы. Противник должен был полностью лишиться подвижности, но, в общем, моя вина. Я как бы задолдал дальнейшую линию нашего поведения. Мне лично кажется, что поведение маньяка было вполне оправдано, но я не спорю. Если ему хочется разделить вину на всех, включая себя, то мешать не стоит. Совершеннейшим образом сглупил падла, жёстко говорит Шурк. Пока враг не проявил активности, ему над было контролировать пато это в третьих. В четвёртых, по ту не стоило начинать стрельбы. Как бы оскорбительно ни вёл себя визитёр, многое можно списать на возраст, на характер Но в глубине мы все равны. Вошел в Диптаун, будь добр, повзрослеть. Интересно, а какую плюху он отвесит мне? И в пятых. То, как вел себя Леонид, мне вообще непонятно, говорит маньяк. Абсолютно. Ты же дайвер, черт возьми. Ты должен был сразу выйти из глубины и контролировать происходящее по монитору. Да и даёт, выигрыш во времени в условиях боя, ты мог застрелить его сразу, едва дело приняло серьёзный оборот. Всё, Сергей рождён всем всё остром. Опускаю глаза. Да, маньяк прав, конечно же. Не объяснять же ему, что тёмный да, вернее, врал, что у меня действительно диппсихоз. Технически мне по-прежнему легко выйти из глубины в любой момент, практически же я этого не хочу делать. Зуков рядом со мной начинает подпрыгивать на месте и тянуть руку. — Хочешь выйти? — тоном учителя спрашивает маньяк. Пат в углу облегченно хихикает. — Нет, я только хочу узнать, а я в чем виновен. — Ты... — маньяк на миг задумывается. — Ты еще год назад обещал доделать свою систему опознания и входного контроля и дать всем ребятам, включая Чингиза, на тестирование, если бы доделал... Никто не смог бы проникнуть в дом. А шарашный звук истихает. Ладно, Саша. Чингис стряхивает пепел с сигары. Все ошибки понятны. Давай разберёмся с выводами из вчерашнего прискорбного происшествия. Да ведь, гада, вот и все выводы. Подлобьёт кулаком по журнальному столику, только скрипит. Но выдержишь. У него оружие второго поколения, тихонечко подаёт голос Патти и шмыгает носом. Плюс иммунитет к большинству видов оружия, добавляет маньяк. Он преследует какие-то свои цели и не собирается работать с нами вместе, говорит Чингис. Да уж, теперь точно не собирается. Если мои заряды нанесли ему урон аналогичный тому, который получил я, все смотрят на меня, и я вставляю своё замечание: Он знаком с Шуркой. Да, я помню эту фразу. Маньяк кивает. Кстати, привет, Шурка. Так вы знакомы, уточняю я. Он со мной знаком, вероятно. В каком обличье, где и когда я его видел, мне неизвестно, увы. А давайте я скажу. Давайте? Зуко оглядывает нас. Ребята, да видно же сразу, этот тёмный дайр знает о нас всё. Ну или почти всё, а мы о нём ничего. И тут дёргаться бесполезно. Надо работать исходя из имеющейся ситуации. Что он будет делать, как вы думаете? Идти в храм? Моняк пожимает плечами. Ясно, даже пьяному ёжику бормочет падла. А единственный вход в храм, где? В лабиринте смерти? Зук отожественно поднимает указательный палец. — Этот дайвер уже там кивает, падла. Это ж будьте здрасте, он зуб, дающий вчера, туда рванул. — Тогда чего мы сидим? — спрашивает маг. — Если кому-то еще неизвестно, я специально взял отпуск на три дня. Фирму свою без руководства ставил на придурка-компаньона... Потому что Кризе Контрипа умеет и пошли и шлёт чит отпускать. Так что давайте быстренько все двинемся в лабиринт и поможем Леониду войти в храм.